Между тем Глебовичи не могли равнодушно видеть, что Полоцк вышел из их племени и от Борисовича перешел к Васильковичу. В 1167 году Володарь Глебович Городецкий пошел на Полоцк. Всеслав Василькович вышел к нему навстречу, но Володарь, не давший ему собраться и выстроить хорошенько полки, ударил внезапно на палачан, многих убил, других побрал руками и заставил Всеслава бежать в Витебск, а сам пошел в Полоцк и уладился с тамошними жителями, целовал с ними крест, как говорит летописец. Утвердившись здесь, Володарь пошел к Витебску на Давыда и Всеслава, стал на берегу Двины и начал биться об реку с неприятелями. Давыд не хотел вступать с ним в решительное сражение, поджидая брата своего Романа со смольнянами, как вдруг в одну ночь ударил страшный гром, ужас напал на все войско Полоцкое, и дружина стала говорить Володарю, «Чего стоишь, князь? Не едешь прочь!» Роман переправляется через реку, а с другой стороны ударит Давыд, Володарь испугался и побежал от Витебска. На другое утро, узнав о бегстве врага, Давыд послал за ним погоню, которая, однако, не могла настичь самого князя, а переловила только многих ратников его, заблудившихся в лесу. Всеслав, впрочем, отправился по следам Володаревым к Полоцку и опять успел занять этот город. Мы видели, что в Новгороде наряд был установлен Ростиславом который в 1158 году посадил здесь сына своего Святослава, а в Торжке другого сына, Давыда. Скоро сам Ростислав был позван племянником на стол киевский, и следовало ожидать, что это обстоятельство упрочит тишину в Новгороде. Но вышло противное. Андрей Боголюбский, вступившись за Изислава Давыдовича, вошедший с ним в родственную связь, Захотел нанести Ростиславу чувствительный удар на севере и послал сказать новгородцам, «Будь вам ведомо, хочу искать Новгорода в добром и лихом». Когда был такой ряд у новгородцев с Андреем, неизвестно. Услыхав грозное слово, новгородцы не знали, что делать. Начались волнения и частые вечи. Не желая оскорбить киевского князя, они начали сперва действовать полумерами, надеясь, что Святослав догадается и сам выйдет от них. Так они стали просить его, чтоб вывел брата Давыда из Торжка, потому что содержание двух князей тяжко для их области. Святослав исполнил их требования, не рассердился и не оставил города. Тогда надобно было приступить к мерам решительным. Не должно забывать также, что в Новгороде существовала сторона, противная Мстиславичам, и она должна была теперь сильно действовать при этих благоприятных для нее обстоятельствах. Святослав сидел в городище у святого Благовещения, как вдруг пригнал к нему вестник и сказал, «Князь, большое зло делается в городе». Хотят тебя люди схватить? Святослав отвечал, — А какое я им зло сделал! Разве они не целовали крест отцу моему, что будут держать меня князем, пока я жив? Да вчера и мне самому все целовали образ Богородицы. Не успел он еще сказать этого, как толпа народа нахлынула, схватили его, заперли в избе, княгиню послали в монастырь, Дружину паковали, менее разграбили. Потом отправили Святослава в Ладогу, приставивши к нему крепкую стражу. Когда Ростислав в Киеве узнал, что сыны его схватили в Новгороде, то велел перехватать всех новгородцев и пометать их в Пересеченское подземелье, где в одну ночь померло их четырнадцать человек». Узнавший об этом несчастье, Ростислав стал сильно тужить и велел остальных выпустить из подземелья и развести по разным городам. Между тем новгородцы послали к Андрею просить у него сына к себе на княжение. Он не дал им сына, давал брата своего Мстислава, а новгородцы не хотели Мстислава, потому что он уже прежде у них княжил. Наконец уладились так, что в Новгород поехал Мстислав Ростиславич, племянник Андреев от старшего брата, а Святославу удалось бежать из Ладоги в Полоцк, откуда Рагвольд Борисович проводил его к родным в Смоленск. Смена князя, как обыкновенно бывало, повлекла смену посадника. Вместо Якуна Мирославича выбран был Нежата. Но это не положило конца новгородским смутам. Скоро Андрей урядился с Ростиславом. Князья уговорились, чтоб Новгород опять перешел к сыну киевского князя Святославу. Мы видели, что новгородцы не любили брать князей, которые прежде были у них. По очень естественной причине. Такой князь не мог установить наряда, доброходствуя своим прежним приятелям преследуя врагов, усилиями которых был изгнан. Но что они могли сделать теперь против согласной воли двух сильнейших князей на Руси? Они принуждены были принять Святослава на всей воле его. Это выражение в первый раз упомянуто здесь летописцем. «Если Святослав был принят на всей воле его...» то мы должны прямо заключить, что предшественники его были принимаемы на всей воле новгородской, то есть, что прежде святослава начали заключаться между Новгородом и князьями условия, изложения которых мы видим в последующих грамотах. Иначе и быть не могло в смутное время, последовавшее за смертью Мстислава Владимировича. Вторичное принятие Всеволода Мстиславича после бегства его из Переяславля можно считать временем, когда возникли первые условия, первый ряд новгородцев с князем. Вторичное принятие Святослава, когда он дан был новгородцам против воли их, силою двух соединенных князей, нарушало установившееся было обычай. Это лишение приобретенных льгот, произвело сильную ненависть новгородцев к Святославу, которая видна будет из последующих событий. Первым следствием перемены князя была смена посадника. Нежата был избран после изгнания Святослава вследствие торжества, неприязненной последнему стороны. Теперь после вторичного принятия Святослава Нежата был свергнут, и должность его отдана Захарии. Но, как надобно было ожидать, силою посаженный князь не мог сидеть спокойно в Новгороде.